В Кировском театре борьба Нуреева за феминизацию танцовщиков-мужчин, за право использовать язык танца для максимально полного раскрытия образа, не увенчалась успехом. Нуреев вызвал насмешки, когда захотел выучить женские вариации, но для него понимание женского танца было очевидной необходимостью. Я никогда не пропускал спектакли Кировского с участием Натальи Дудинской или Аллы Шелест, — говорил он в 1962 году, — мужской танец в России был очень грубым. Никто и представить не мог, что можно быть лиричным, что мужчина может исполнять женские па. А я делал это. Из телевизионного интервью Кливу Барнсу в январе 1962 года. Интерес Нуреева к женскому танцу исходил не только от присутствовавшей в нем женственности, и он горел желанием выразить ее средствами своего искусства. Прежде всего он стремился всё испробовать, все прочувствовать и в готовом виде преподнести публике. Став хореографом, Нуреев рискнул ввести великие балеты мариуса пятипа мужское соло, основанное на женской технике с долгими адажио и плавными связками, которые наконец-то позволили ему доказать, что и мужчина может представить поэтический танец без того, чтобы показаться слишком изнеженным и, соответственно, неестественным. Он считал также, что и женщина должна уметь танцевать как мужчина и демонстрировал это в своих собственных постановках. Британская балерина Моника мейсон рассказала в одном из интервью, что, когда она получила роль одной из трех «Теней» в Боэдерке, Нуреев заявил ей, «Моника, я замедлю твою вариацию, потому что хочу, чтобы ты прыгала очень высоко, как парни». Когда Наталья Макарова увидела это несколько лет спустя, она была в ужасе, но он хочет заставить тебя быть похожей на мужчину. Интервью Моники мейсон опубликованное в Dance Europe, Великобритания, октябрь 2004 года. Нуреев придавал такую поэтичность мужскому танцу, что его манера двигаться не могла не интересовать женщин. «Это было невероятно. Неужели я, танцовщица, могу учиться у него, танцовщика?» говорила Виолетта Верди. Его адажио были такими красивыми в своей грациозности, что у балерин был повод для размышления. На самом деле Рудольф мог конкурировать с женщинами, а это редчайшее качество у танцовщика. Но Реев танцевал с обольстительной современностью, приковывая к себе все внимание публики. Первой жертвой русского урагана стал Серж Головин, звезда балетной труппы Маркиза де Куэваса. В спящей красавице он танцевал принца, а Нуреев исполнял небольшую роль синей птицы, но при этом приковывал все внимание к себе. Один очевидец рассказывал мне, с того дня, как пришел Нуреев, артистическая уборная Головина сразу опустела. Богемный Париж Толпившийся там ранее переместился в артистическую уборную Рудольфа. Но Реев затмил и других французских артистов. Карьеры таких танцовщиков, как Аттилео Лабис, Сириль Атанасов, Микаэль Денар, Патрик Дюпон в один миг были обожжены слепящим огнем Рудольфа. А что говорить о Лондоне? где изливался яд Нуреева, как когда-то изливался яд Павловой. Дэвид Блэр, собиравшийся стать новым партнером, Марго Фонтейн признал себя побежденным. Кристофер Гейбл, удрученный тем, что все-таки должен был уступить Нурееву роль в постановке «Ромео и Джульетта» 1965 года, на следующий год покинул королевский балет. Прорыв Нуреева на западную сцену невольно ударил и по Эрику Брюну, в которого Рудольф был влюблен. В 1961 году балетоманы расценивали 33-летнего Брюна как одного из самых интересных танцовщиков середины века. В Соединенных Штатах Брюн прославился благодаря незабываемой партии в Жизели. Он был настоящим принцем классического балета, архетипом идеального танцовщика. В мае 1961 года, за месяц до вторжения Нуреева на западную сцену, американская «Тайм» посвятила ему большую хвалебную статью. Эрик Брюн с болезненной скромностью признавал свой собственный талант. В 15 лет меня называли необыкновенным. В 19 я доказал, что такой я и есть. Однако я всегда избегал ответственности. Мне было страшно. Вдруг я не сумею выполнить того, чего от меня ждут. До Руди у меня не было конкурентов, а с его появлением я почувствовал, как он меня настигает. Несмотря на приписываемое мне звание величайшего западного танцовщика, у меня было ощущение, что я достиг точки невозврата. Захватывающая биография датского танцовщика откровенно рассказывающая о драматических эпизодах его жизни и, в частности, о его отношениях с Нуреевым. Была издана в Нью-Йорке 1979 год. Рудольф был для него и стимулом, и одновременно могильщиком. Нуреев, влюбленный в Брюна танцовщика, может быть, даже больше, чем в Брюна мужчину, привязался к нему как к человеку. Брюн был его божеством еще с ленинградских времен, и он решил, что датчанин будет его учителем. «Когда впервые встречаешь того, кем восхищаешься, страшно разочароваться», говорил он американской балерине Линде Мэбердок. «Иногда твой идол не отвечает твоим ожиданиям, но с Эриком получилось так, что две души и два сердца признали друг друга сразу». После встречи в сентябре 1961 года эти двое больше не расставались. В Копенгагене Рудольф жил у Брюна, по утрам они давали друг другу уроки. Работали молчаливо и с большой любознательностью, открывая, что в танце говорят на одном языке, но с разными акцентами. Несходство стиля подчеркивалось тем, что танцовщики, по сути, были антиподами друг друга. Один благородный, таинственный поглощенный своим совершенством, другой — экспансивный, предельно искренний на сцене. Один боялся позволить себе лишнего, другой смело экспериментировал. Один — Аполлон, другой — Дионис. К тому же они — любовники. Может быть, поэтому гордец Нуреев говорил, что Брюн — единственный, кто может его чему-то научить. Он хочет всего от своего духовного отца. Наставника и любовника. Всего. И даже слишком многого. Брюн очень скоро понял, что Нуреев теперь его главный соперник. Это стало очевидным в феврале 1962 года, когда обоих приняли в качестве приглашенных артистов в королевский балет. Такого еще не было, чтобы знаменитый лондонский балет приглашал иностранных танцовщиков на длительный срок исключением были танцовщики из стран Объединенного Королевства, поэтому, кстати, в лондонской труппе были широко представлены танцовщики из Канады, Австралии, Новой Зеландии и отдельно из ЮАР. Битник и Принц взяли Лондон приступом, написала International Girl Tribune, спешно направивший одного из своих критиков разобраться в ситуации поточнее. Нуреев и Брюн поселились вместе в квартире, которую снял «Датчанин». Они оба были заняты поочередно в одних и тех же спектаклях «Жизель», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Сельфида», «Дон Кихот». Соревнование между двумя любовниками началось. Нуреев присутствовал на каждой репетиции Эрика Брюна и его партнерши Сони Арова. Он позволяет себе делать замечания. Что-то советует, и это так действует на Брюна, что датчанин однажды доверительно сказал своей партнерше, «Я чувствую, что больше не способен быть классическим танцовщиком». Нуреев же не видел ничего плохого в сравнении их танцевальных концепций. Но король-лев Брюн все более ощущал, как молодой тигр Нуреев нападает на него. Получилось так, что новый любимчик балета отправил в нокаут артиста, которого сам же и боготворил. Ситуацию усугубляли средства массовой информации. Нуреев молод, горяч и умопомрачительно красив. Он только что совершил побег из Савдепии и теперь танцует с Марго Фонтейн, королевой английского балета. Нуреев был во всех газетах и во всех телепередачах, тогда как о Брюне упоминалось лишь в кратких заметках на страницах, посвященных культуре. Волей-неволей критики сравнивали их. Они смотрели на нас, как коршуны на добычу. Казалось, они заключали пари, кто из нас двоих выживет, с горечью констатировал Брюн. Приговор не заставил себя ждать. В апреле 1962 года королевский балет выбрал Битника, отказав Эрику Брюну в статусе приглашенного артиста, потому что место для двух иностранцев не нашлось. Брюн был морально уничтожен и считал, что его карьера закончена. Балетоманы ценили его, но широкая публика выбрала Нуреева. А вместе с публикой за Нуреева проголосовал и королевский балет. Покинув Лондон, Брюн уехал в Нью-Йорк к Баланчину, где продержался только один сезон, так как не сошелся характером с хозяином. Страдая болями в животе, Эрик обвинял в этом Баланчина и, разумеется, Нуреева. Однажды в ярости между двумя стаканами алкоголя, к которому он пристрастился, Брюн закричал на Рудольфа «Ты пришел! Так или иначе, чтобы меня убить!» Растущая популярность Нуреева вызывала непомерную зависть дочанина к тому же он катастрофически быстро терял поклонников. Карло Фраччи, молодая итальянская балерина, партнерша обоих танцовщиков, однажды сказала, «Нуреев — это Каллас, поющая Беллини, Брюн — это Шварцкопф, поющая Моцарта». Элизабет Шварцкопф 1915-2006. Немецкая певица. Сопрано. Как известно, Каллос — это судьба. А Шварцкопф — карьера. Совместное существование становилось удушающим. Брюн испытывал стресс, когда знал, что Нуреев в зале. При виде его он мог получить травму, или у него вдруг начинались... Такие боли в животе, что Нуреев, который знал все его роли наизусть, много раз подменял его на сцене. Получив в 1964 году травму в Сельфиде, Брюн, а он только что появился в этом спектакле, перед канадцами, вынужден был через три дня уступить свое место Нурееву, который был очень доволен этим, однако на следующий день Зарядившись энергией успеха своего молодого соперника, Эрик снова вышел на сцену и станцевал так, как не танцевал никогда. На поклонах занавес поднимали двадцать пять раз. Это была положительная сторона их соперничества. Когда примерно в то же время Парижская опера пригласила брюно танцевать жизель с Ивет Шовере, пресса представила его как учитель Нуреева. Это страшно обидело его. «Зачем же учителю танцевать Жизель?» — жаловался он. Точно так же он переживал, когда после спектакля они с Рудольфом пошли ужинать к Максиму. Конечно, в ту же минуту, как мы вошли, все узнали его. И никто не имел понятия, кто я такой. В 1971 году Эрик Брюн резко распрощался с классическим балетом. Ему было 43 года, он еще мог танцевать главные роли репертуара, но тень вездесущего Нуреева оказала немалое влияние на его решение. После спасительной хирургической операции Брюн вернулся на сцену ради нескольких ролей в современных постановках, но было очевидно, что страница уже перевернута. Нуреев никогда не забывал, чем он обязан датскому танцовщику. Глубокие поиски совершенства, погруженность в работу, вкус к разным стилям и школам — все это во многом пришло от него. Брюн еще раньше, чем Нуреев, покинул свою родную труппу, чтобы в одиночку завоевать мир танца. Но ему не пришлось совершать побег, в отличие от Рудольфа. «Да». Брюн завидовал огромному успеху Нуреева, но он знал и цену этого успеха. Однажды я сказал Рудольфу, что ни за что на свете не согласился бы поменяться с ним местами. Я не смог бы сделать и десятой доли того, что делал он, чтобы оставаться знаменитым. Руди нравится быть публичной личностью, а мне нет. Поскольку Рудольф Нуреев действительно любил быть на виду, поскольку он жаждал станцевать все, потеснив при этом других, то очень скоро в мире танца у него появились враги. Он это прекрасно понимал. «Где бы я ни оказался, я везде чужак», — признавался он Джону Груэну в мае 1974 года, будучи на пике своей карьеры — Я чужой на Западе, чужой в любой труппе, и это чувство возникает у меня каждый раз, когда я куда-нибудь попадаю. Это не слишком приятно, и тем не менее я не хочу оказаться в стране. Я знаю, что должен сделать. Я знаю, что я могу дать. У меня миссия, которую я должен выполнить». Из интервью Джону Груину. Нью-Йорк Таймс, 5 мая 1974 года. И так было произнесено загадочное слово «миссия». Миссионеров, насколько мне известно из истории, не слишком любят аборигены. Но Реева это тоже коснулось. В Кировском он был неудобен. О королевском балете «12 лет в статусе звезды» Он сам скажет впоследствии не без злости и разочарования я был необходим чтобы заполнять театр служил грелкой чтобы чайник всегда был горячим а потом должен был уйти как можно скорее убирайся приведи нам публику и убирайся поезжай в америку чтобы там заполнить театры получай пинок под зад пошел вон телевизионное интервью нуриева каналу И ТВ 17 июня 1981 года. Для Нуреева еще более неприятно было то, что едкие замечания исходили не только от врагов. Эрик Брюн, очень близкий для него человек, проявил жестокость, когда отказался участвовать в 1974 году в серии «Турне» под названием «Нуреев и друзья». Свой отказ Брюн объяснил такими словами. Я сказал ему, Руди, я не могу быть одним из твоих друзей в этой программе, потому что среди тех, кого ты собрал, нет ни одного человека, кто был бы твоим настоящим другом, хотя ты и назвал свой вечер вечером друзей. Нападки прессы были порой невыносимыми. В 1975 году «Нью-Йорк Таймс» опубликовала целую подборку нелицеприятных высказываний, В частности, Джон Фрезер, критик из Торонто-Глоб-Энд-Мэйл, просил Нуреева собрать чемоданы и убираться прочь, считая, что его повсеместное присутствие в течение трех лет стало препятствием, мешающим сделать необходимый выбор. Но о чем журналист не упомянул, так это о том, что канадская труппа искала директора и думала предложить это место именно Нурееву. Слишком дорогостоящий, слишком холерический, слишком неудобный для других солистов, которые оставались не у дел, когда танцевал Нуреев. Эти упреки, почти слово в слово, были повторены 10 лет спустя в Парижской опере. Как писал тот же Фрезер, Нуреев остался тем, кем он был всегда с тех пор, как покинул Россию — чужаком в чужих странах и тем не менее этот чужак стал самым крупным явлением в мире балета. У зрителей с уст слетало лишь одно имя, и это имя было имя Нуреева. В 1961 году французы говорили о Нурееве как о новом Нижинском. Год спустя за проливом Ла-Манш он стал поп-стар-дэнсер. Критическая статья Ричарда Бакла о «Спящей красавице» в Ковент-Гарден. «The Sunday Times» 22 мая 1962 года. И это показывает, до какой степени Нуреев отличался от других. В своем творчестве он во многом подчинялся логике шоу-бизнеса, которая предполагает просчитанное афиширование артиста средствами массовой информации и вложение огромных денег. это вряд ли могло понравиться в антизвездном мире классического танца, но Нуреев и здесь совершил революцию. Благодаря ему гонорары артистов балета и мужчин, и женщин сильно выросли, справедливо достигнув уровня певцов и киноактеров. Сам Нуреев стал торговой маркой, брендом. Нью-Йоркская Метрополитен Опера первой поместила на афишу не портрет прима-балерины, а фотографию Нуреева — Теперь публика ходила не на Жизель и Лебединое озеро, не на балет Парижской оперы, а на Рудольфа Нуреева. И в некотором роде это было кощунством. Однако ажиотаж вокруг Нуреева был коммерчески своевременен. Он помог выявить глубокие изменения в академическом танце. И это вскоре стало очевидным по балетам, поставленным Нуреевым. Он переделал хореографию на свой манер. Там, где раньше главной героиней была женщина, Нуреев сфокусировал внимание на героя. Фактически он мускулинизировал танец и вывел вперед мужскую часть труппы. Нуреев значительно поднял технический уровень мужского танца, потому что придумывал для себя и для других невероятно сложные вариации, и это очень подстегивало его современников. «Если Нуреев может это сделать, значит, и я смогу научиться», — сказал однажды сам себе Фернандо Бухонес, один из лучших американских танцовщиков того времени. Каждое появление Нуреева порождало дух соревновательности среди артистов, и все его конкуренты испытывали непреодолимую потребность помериться силой с этим новым богом танца. В паре с Марго Фонтейн Нуреев изменил подход к ПДД в классическом балете. Если раньше мужчина был второстепенной фигурой, то теперь речь шла о равноценном партнерстве. 130-летняя диктатура балерины на сцене закончилась. Обращаясь к истории балета, следует сказать, что танцовщики мужчины и раньше знавали часы славы. В XVIII веке по всей Европе кипели страсти вокруг таких имен, как Луи Дюпре, Новер, Дюпор, братья Гардель, Отец и Сын Вестри. В те времена для дворянина было хорошим тоном брать уроки танца. XIX век вывел на сцену классических балерин Мария Тальони, 1804-1884, итальянка, танцуя в Сельфиде, Произвела настоящий фурор, впервые встав на пуанты. Старый свет сходил с ума по таким звездам, как Фанни Эльслер, Фанни Чаррито, Люсиль Гран и Карлотта Гризи. Не стоит забывать и о русских балеринах, которых взрастил в Петербурге Мариус Петипа. Воздушность романтических танцовщиц воодушевляла тогдашнюю публику, которая усматривала в этом гораздо больше красоты, чем в мощных мужских прыжках. Мужчины нужны были только для того, чтобы оторвать балерину от земли и создать иллюзию полета, либо чтобы поддержать ее, когда требовалось сохранить равновесие. Так продолжалось очень долго. Дошло до того, что в Парижской опере мужские роли стали поручать танцовщицам травести. Неприязнь к балетным месье была такова, что в 1891 году французский парламент даже предложил упразднить танцовщиков мужчин. Более-менее снисходительно к мужчинам относился Мариус Петипа, который давал возможность танцовщикам самим ставить вариации. С тех пор почти ничего не изменилось. Абсолютным воплощением танца оставались балерины-женщины, и редкие исключения, не женские, только подтверждали общее правило. Нуреев кардинально изменил положение вещей. Разумеется, он был далеко не первым, кто захотел вернуть позолоту мужскому танцу. В 30-х, 40-х годах над этим работали вахтанг и... Чебукиани, Серж Лефарь и, конечно же, Марис Бежар. Но я смею утверждать, что по-настоящему вернуть мужчину на сцену удалось только Нурееву. Невероятная слава Нуреева привела к тому, что классические балеты стали показывать на стадионах, во дворцах спорта, ими заинтересовалось телевидение. Нуреева, которого едва терпели в профессиональной среде, широкая публика неизменно встречала овациями. Под воздействием Нуреева мужчины-танцовщики стали использовать более яркий грим, переоделись в другие костюмы, по-другому выходили на поклоны, их партии стали более живыми и зрелищными. То, что непокорный Нуреев так долго старался привить, наконец-то было воспринято. Ролан Петти сказал в этой связи о Нурееве. Это дар гения. Он оставлял след на каждом, кто оказывался с ним рядом. Злой гений для одних, добрый гений для других. Нуреев помог своим коллегам подняться выше. Он действовал в полном соответствии с миссией, которая была ему уготована. Канадцам. Как впоследствии французам в Гранд-Опера, он давал бесчисленные советы. «Волшебство прыжка не в том, что вы оказываетесь высоко от пола, а в том, каким образом вы это делаете», — говорил он. «Или еще? Танцуйте с нахальством. Не сдерживайте себя. Робость никому не интересна. Если вы робки, вас съест ваш костюм и декорации. Овладейте сценой и командуйте ею. У вас есть талант, так отдайте ему себя. Публика приходит в театр, чтобы увидеть людей, одержимых тем, что они делают. Сам Нуреев был одержим, и это было видно. Он хотел стряхнуть пыль с классического балета, революционизировать его изнутри, и ему это удалось. Превратив танец в живое и волнующее искусство, он выполнил свою миссию.